«Я знаю, где оно!» Фелтон ворвался в разбитую комнату, когда Клара укрыла дочерей одеялом. От его внезапного голоса женщина подпрыгнула на месте и готова была ударить, но вовремя остановилась. «С ума сошел так пугать!» Тихо прошипела она, оттаскивая его в сторону. «Прошу, не разбуди девочек, у них и так сегодня слишком много эмоций». «Да, прости», кивнул офицер. «Я следил за Беннетом, но и подумать не мог, что он решится на такое». «А если бы он стрелял?» Тут же возмутилась Клара. «Что бы тогда?» «Не беспокойся!» Фелтон притянул её к себе и страстно поцеловал. А когда отпустил пылкие губы любовницы, закончил фразу. «Я был рядом и всё держал под контролем». «Под контролем? Как же?» Фыркнула женщина, но спорить не стала. Вместо этого впилась в его губы, чтобы насладиться поцелуем. «Я ждала тебя. Почему так долго?» «Были дела. Ты же знаешь». Ответил помощник шерифа и отпустил её. бойд рвёт и мечет, он не может держать Беннета в камере, люди не поймут подобного поведения. И теперь у него вряд ли получится разговорить Роджерса. «Но ты же сказал, что знаешь, где сокровища!» Клара схватила его за рубашку. После того, как они с Беннетом договорились, он отвёз их на свои повозки в неизвестном направлении. М да, Кларе было страшно, но алчность всё же переборола даже материнский инстинкт. А после они оказались в каких-то заброшенных шахтах, коих в окрестностях было бесчисленное множество. там до Роджерс и показал ей свой тайник. Не стоило женщине увидеть блеск золота под тусклым светом фонаря, как она пожелала заполучить все это, а не только обещанную половину. «Знаю», — повторил Фелтон, — «проследил за вами. Я же не мог оставить мою крошку в беде». «Прекрати», — чуть ли не взвизгнула Клара, когда ее ухватили за грудь. «Ну же, Том, мы можем взять всё прямо сейчас и уехать, куда глаза глядят». «А вот с этим могут возникнуть проблемы». Он покачал головой. «Я ведь говорил, что Бойт и Мэйнс тоже в курсе. Они могут объявить на нас охоту, а связи у них хватит. В этом я почему-то уверен». «Что же тогда делать?» Задаченно спросила Клара. «Есть у меня один план, но ты обязана мне довериться». Он взял её за руки. «Беннет уже сломлен. Думаю, что смерть будет для него избавлением. Боэт любит выпить, а ещё плохо спит. Я могу подсыпать ему снотворное в выпивку. Мэйнс будет сидеть до конца, пока не поймёт, что дело пахнет жареным. Так что у нас будет отличная фора, когда всё уляжется». «Но когда это будет?» «Уже скоро, дорогая. Подожди ещё чуть-чуть».